Глава 6. Apple 2 заря новой эры. Интегрированный пакет. Попав на фестиваль персональных компьютеров, Джобс понял, что Пол полтеррл из магазина «Байт прав». товар должен продаваться полностью укомплектованным. Стив решил, что у следующей версии Apple будет стильный корпус, встроенная клавиатура и полный пакет дополнительного оборудования от блока питания до монитора и необходимых программ. Я решил создать полностью укомплектованный компьютер, вспоминал Джобс. Мы хотели, чтобы нашими покупателями стала не только ограниченная группа любителей, которые знают, где купить клавиатуру Трансформатор и сами собирают компьютеры. На одного такого знатока приходится тысячи людей, которые предпочтут купить устройство готовое к использованию. В те майские выходные 1976 года в номере их отеля Возняк собирал модель нового компьютера. Друзья впоследствии назвали его Apple 2. который, как надеялся, Джобс выведет их компанию на новый уровень развития. Выносили модель из номера лишь однажды поздно вечером проверить цвета на проекционном телевизоре в одном из конференц-залов. Возняк придумал гениальный способ передачи цветов с помощью микросхем и решил проверить, будет ли это работать с экраном, изображение на который передается с проектора. Я предположил, что у проектора может оказаться другая цветовая схема, несовместимая с моим решением, вспоминал он Подключил Apple 2 к этому проектору, и оказалось, что все отлично работает. Воз нажимал на кнопки клавиатуры, и на экране появлялись разноцветные линии и завитки. Единственный, кому довелось увидеть первую модель Apple 2, был техник из отеля. Он признался, что повидал немало компьютеров, но такой точно купил бы. Производство полностью укомплектованного Apple 2 требовало значительных затрат, и друзья решили продать права какой-нибудь крупной компании. Джобс отправился к Элу Элкорну и попросил, чтобы тот договорился о презентации для руководства Atari. Элн назначил встречу с президентом Джо Киноном, который был намного консервативнее Элкарна и Бушнела. Джобс пришел, чтобы отрекламировать ему новый продукт, но Кинон его едва дослушал, вспоминает Элкорн. От стива пахло так, что старика мутило. Джобс ходил босиком и в какой-то момент забросил ноги на стол. Терпение Кина налопнуло. Я никогда у вас ничего не куплю, закричал он. И уберите ноги с моего стола. Элкорн вспоминает: "Я подумал, все, шансов нет". В сентябре Джобса навестил Чак Педл из компании Commodore Компьютер, чтобы взглянуть на Apple 2. Мы распахнули двери гаража, чтобы было светлее, и появился он в костюме и ковбойской шляпе, вспоминает Возняк. Пэдлу Apple 2 понравился, и он договорился о презентации для руководства через несколько недель в штаб-квартире Комода. Не исключено, что вы захотите купить нас за несколько сотен тысяч долларов, бросил Джобс на встрече. Возняк вспоминает, что его такое идиотское заявление аж ошарашило, но Джобс стоял на своем. Боссы Комода перезвонили через несколько дней и сообщили, что компании проще сделать собственный компьютер. Джобс не расстроился. Он кое-что разузнал о компании и решил, что с такой убогой компанией, как Комода, не стоит связываться. Возняк не жалел о потерянных деньгах, но когда спустя 9 месяцев компания выпустила PIT, его инженерное самолюбие было задето. Меня чуть не стошнило, рассказывал он. Что называется, поспешили и людей насмешили. могли купить Apple, а вместо этого выпустили какую-то ерунду. История с Коммодо выявила потенциальный конфликт между Джобсом и Возняком. Одинаков ли их вклад в Apple и какую прибыль оба должны получать? Джерри Возняк, ценивший инженеров выше бизнесменов, считал, что большая часть по справедливости положена его сыну. И когда Стив пришел навестить Воза, обрушился на Джобса. "Ты никто и звать тебя никак", кричал он. "Ты ничего сам не придумал". Джобс заплакал. Такое с ним бывало нередко. Ему никогда не удавалось скрывать чувства. Он заявил Стиву, что хочет разорвать договор партнерства. "Если не пополам, тогда забирай себе все», — сказал он другу. Но Возняк, младший в отличие от отца, понимал, что добиться успеха они могут только в команде. И если бы не Джобс, ВОЗ так бы бесплатные раздавал схемы своих устройств на встречах домашнего компьютерного клуба. Именно Джобс придумал Как извлечь выгоду из его изобретений, начиная с синей коробочки. Воняк согласился, что они должны остаться партнерами и получать равную прибыль. Решение оказалось дальновидным. Чтобы Apple 2 успешно продавался, одних гениальных схем Вонняка было мало. Необходимо было превратить компьютер в полностью укомплектованный готовый продукт, и это была задача Джобса. Для начала он попросил их бывшего партнера Рона Уэйна спроектировать корпус. Я решил, что у ребят нет денег, поэтому придумал корпус, который не надо было собирать и можно было заказать в обычной слесарной мастерской, рассказывает он. Его вариант предусматривал покрытие из плексигласа, соединённое металлическими скобами с раздвижной шторкой над клавиатурой. Джобсу дизайн Уэйна не понравился. Ему хотелось чего-то более элегантного и простого, что выделило бы Apple на фоне других компьютеров в громоздких серых металлических корпусах. Бродя по отделу электроприборов в универмаге Мэкис Джобс обратил внимание на кухонный комбайн Cuisinart и решил, что новому компьютеру нужен обтекаемый корпус из легкого формованного пластика. На собрании домашнего клуба он предложил знакомому консультанту Джерри Мэнаку за полторы тысячи долларов придумать дизайн корпуса для Apple 2. Мэнак, оглядев Джобса с головы до ног, попросил деньги вперед. Тот отказался, но Мэнак тем не менее взялся за работу. И спустя несколько недель изготовил обтекаемый пластиковый корпус без каких-либо лишних деталей, воплощавшие удобство и простоту. Джобс обрадовался. Затем настал черед блока питания. Гики вроде возника на такие мелочи не обращали внимания, но Джобс решил, что это самое важное. В частности, он задумал обойтись без вентилятора, потому что вентилятор внутри компьютера противоречит принципам дзен и отвлекает от работы. Джобс зашел в Atari проконсультироваться с Элкерном, понимавшим в электротехнике. Эль познакомил меня с родом Холтом. Светлая голова, марксист, заядлый курильщик, род много раз был женат и разбирался во всем на свете, вспоминал Джобс. Как Мэнок и все, кто видел Джобса впервые, Холт отнесся к нему скептически. "Я беру дорого", заявил он. Но Джобс чувствовал, что игра стоит свеч, и ответил, что заплатит любую цену. Вот так Стив подбил меня работать, рассказывал Холт, со временем перешедший в Apple на полную ставку. Вместо стандартного линейного Холл собрал импульсный блок питания, как в осциллографах и прочих приборах, который включался и выключался не 60, а тысячи раз в секунду, что привело к меньшему нагреванию трансформатора и повышало эффективность его работы. Импульсный блок питания оказался столь же революционным решением, как и системная плата Apple 2, утверждал впоследствии Джобс. В книгах по истории компьютеров Холта упоминают не нечасто, а следовало бы. Теперь импульсные блоки питания стоят в каждом компьютере, и все они скопированы с изобретения Рода. Возняк, несмотря на весь его ум, до такого бы не додумался. Я смутно представлял себе, что такое импульсный источник питания, признавался он. Отец научил Джобса, что нужно стремиться к совершенству во всем даже в мелочах. Именно так Стив подошел к топологии системной платы Apple 2. Первый чертеж он отверг, потому что линии показались ему недостаточно прямыми. Страсть к совершенству усиливала стремление Джобса все контролировать. Большинству любителей и хакеров нравилось доделывать, переделывать и встраивать дополнительные детали в компьютер. Джобс считал это угрозой цельности впечатления, которое пользователь получает от компьютера. Возняк хакер в душе не соглашался с этим. Ему хотелось добавить к Apple 2 восемь слотов, в которые при желании можно было вставить меньше монтажные платы и внешние устройства. Джобс предлагал ставить только два для принтера и модема. Обычно я быстро соглашаюсь, но тут настоял на своем. Если ты так хочешь, собери себе другой компьютер, говорил Возняк. Я понимал, таким как я рано или поздно захочется модифицировать свою машину. На этот раз победа в споре осталась за Возняком. Но он чувствовал, что влияние его слабеет. Тогда мне удалось одержать верх, но я понимал, что это ненадолго. Майк Маркула. Все эти нововведения требовали денег. Разработка пластикового корпуса обошлась бы нам примерно в тысяч долларов, вспоминал Джобс, а чтобы запустить компьютер в производство, потребовалось бы 1.200. Он снова отправился к Нолану Бушнелу, чтобы уговорить его вложить в дело деньги в обмен на миноритарный пакет акций. Стив предложил мне вложить тысяч долларов за треть акций компании, рассказывает Бушнел. А я умник такой отказался. Это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. Бушнел предложил Джобсу обратиться к Дону Валентайну, бывшему директору по маркетингу National Semiconductor. и основателю Sequoia Capital, одной из первых венчурных инвестиционных компаний. Валентайн славился своей деловой хваткой. Он приехал в гараж к Джобсу на Мерседесе в синем деловом костюме и строгой рубашке с галстуком. Бушнал вспоминает, что Валентайн сразу же позвонил ему и спросил якобы в шутку: "Зачем ты послал меня к этому отребью?" Валентайн утверждает, Что не помнит такого, но признается, ему действительно показалось, что Джобс странно выглядит и пахнет. Стив старательно косил под неформалов, вспоминает Валентайн, тощий с редкой бородкой, похожей на Мина. Однако вложить деньги в Apple он отказался вовсе не из-за внешнего вида Стива. Валентайна насторожила, что Джобс совершенно не разбирается в маркетинге. Казалось, его ничуть не смущает, что приходится обходить магазины электроники и договариваться о поставках компьютеров. Если хотите, чтобы я вас финансировал, заявил Валентайн. Возьмите партнера, который понимает в маркетинге и дистрибьюции может составить бизнес-план. Обычно, когда Джобсу что-то советовали люди старше его, он либо огрызался, либо задумывался над услышанным, как вышло в случае с Валентайном. Пришлите ко мне трех кандидатов, ответил он. Валентайн прислал Джобс с ними побеседовал и остановился на Майке Маркулия, которому в последующие 20 лет предстояло сыграть ключевую роль в развитии Apple. Маркуле было всего 33 года, но он уже успел поработать в Fairchild и Intel и выйти в отставку. В Intel он заработал миллионы на акционерных опционах, когда компанию преобразовали в открытое акционерное общество. Он был проницателен, осторожен, точен в движениях, как человек, который в школе занимался спортивной гимнастикой. Никто лучше него не разбирался в ценообразовании, системе сбыта, маркетинге и финансах. Сдержанный по характеру Маркула тем не менее вовсю наслаждался своим недавно приобретенным состоянием, построил дом у озера Таха, а затем огромный особняк в горах неподалеку от Вудсайда. На первую встречу в гараж Джобса он приехал не на Мерседесе, как Валентайн, она от полированным до зеркального блеска золотистом кобря лете корвет. Когда я приехал, воз стоял у верстака и сразу же принялся демонстрировать мне Apple 2, вспоминает Маркула. То, что я увидел, настолько меня поразило, что я решил не обращать внимания на внешний вид, ребят. В конце концов, постричься никогда не поздно. Джобсу Маркула сразу понравился. Он был резок, и в Энтел он не получил должности главы маркетинга, поэтому, думаю, захотел доказать, что много стоит. Кроме того, Джобса привлекла порядочность Маркулы. Было видно, если выпадет случай кого-то надуть, он им не воспользуется. У него были нравственные принципы. На возникка нового знакомый тоже произвел хорошее впечатление. Отличный малый, говорит он, и что самое приятное, ему понравился наш компьютер. Маркуло предложил Джобсу вместе составить бизнес-план. Если всё получится, я вложу деньги, пообещал он. Но ну, если дело не выгорит, значит, поработаю несколько недель бесплатно. Теперь Джобс по вечерам приезжал к Маркуле, они строили планы и говорили ночи напролет. Мы размышляли о будущем, например, сколько семей купят компьютер, иногда засиживались до 4 часов утра, рассказывал Джобс. В итоге большую часть бизнес-плана пришлось писать Маркуле. Стив все время обещал, что в следующий раз непременно принесет свою часть, но вечно не успевал, и в конце концов я все сделал сам. План Маркулы строился на том, чтобы ориентироваться не только на узкую группу любителей электроники. Майк думал, как продавать компьютеры обычному потребителю, чтобы люди могли с помощью Apple записывать любимые рецепты или вести счета, вспоминает Возняк. Маркула рисовал заоблачные перспективы. Через два года мы войдем в список 500 лучших компаний Fortune, утверждал он. Мы создадим новую отрасль промышленности, такой бывает раз в 10 лет. На то, чтобы попасть в Хочюн 500, у Apple ушло 7 лет. Но самое главное прогнозы Маркулы сбылись. Маркула предложил друзьям кредитную линию до 250 тысяч долларов в обмен на третью часть акции Apple. Таким образом, компания превращалась в корпорацию, а Маркула, Джобс и Возняк получали по 26% акций. Остальное решили оставить для привлечения потенциальных инвесторов. Будущие партнеры собрались в домике возле бассейна Маркулы и заключили сделку. Как-то не верилось, что Майку удастся вернуть свои 250 тысяч, и меня поразило, что он готов рискнуть такой суммой, вспоминал Джобс. Теперь надо было уговорить основака окончательно перейти работать в Apple. Но почему я не могу по-прежнему заниматься этим в свободное время по совместительству с HP? Всё-таки это стабильный доход, недоумевал ВОЗ. Маркул ответил, что так ничего не получится, и дал ему несколько дней на раздумья. Я сомневался, что у меня получится руководить и контролировать подчиненных», признался Возняк. Я давным-давно решил для себя, что хочу быть только инженером и точка. Вот заявил Маркули, что не уйдет из HP. Маркула в ответ лишь пожал плечами, но Джобс очень расстроился. Он принялся звонить и уговаривать Возняка, подбивал друзей повлиять на него. Плакал, кричал и пару раз закатил истерику, даже съездил к родителям Стива и слезно умолял Джерри Возняка о помощи. К тому моменту отец Воза уже понял, что на Apple 2 можно неплохо заработать, и перешел на сторону Джобса. Мне начали звонить на работу все, кто только можно: папа, мама, брат, друзья, вспоминал Возняк. и все в один голос утверждали, что я принял неправильное решение. Но все было зря. Тогда позвонил Аллен Баум, товарищ Воза и Джобса по Холмстеду и клубу Бака Фрая. Ты просто обязан попробовать, заявил он и убедил Воза что если тот перейдет работать в Apple, ему не придется бросать любимое занятие и переквалифицироваться из инженеров в начальник. Именно это я и хотел услышать, говорил Возняк. Я мог остаться внизу организационной структуры и по-прежнему быть простым инженером. Он позвонил Джобсу и сказал, что согласен. 3 января 1977 года была официально зарегистрирована новая корпорация Apple Computer Company. Она выкупила контрольный пакет акций товарищества, организованного Возом и Джобсом, девятью месяцами ранее. Впрочем, это мало кто заметил. В тот месяц домашний компьютерный клуб провел опрос среди своих членов и выяснилось, что из 181 владельца компьютеров только у шести был Apple. Джобс был уверен, что Apple 2 это изменит. Маркула имел на Джобса огромное влияние, сравнимое с авторитетом отца. Как и Пол, он сначала поощрял целеустремленность Стива, но в конце концов бросил. Маркула в определенном смысле заменил Стиву отца, рассуждал венчурный финансист Артур Рок. Именно Маркула преподал Джобсу азы маркетинга и продаж. "Майк взял меня под свое крыло", вспоминал Стив. "Наши взгляды на мир во многом совпадали". Маркула утверждал, что создавая компанию, нужно не стремиться разбогатеть, а просто делать то, во что веришь. Только так можно добиться успеха. Маркула составил список правил под названием Философия маркетинга Apple, уделив особое внимание трем ключевым пунктам. Первый эмпатия, понимание чувств покупателя. Мы должны понимать потребности клиентов лучше любой другой компании. Второй сосредоточенность. Чтобы преуспеть в том, чем мы занимаемся, нужно отбросить все второстепенное. Третье не менее важное правило носило странное название внушение. и объясняло, что люди составляют мнение о компании или продукту на основе первого впечатления. Покупатели действительно судят о книге по обложке, писал Маркула. Можно создать лучший продукт высочайшего качества, самую полезную программу и так далее, но если презентовать его небрежно, отношение к нему будет соответствующее. Если же мы представим свой товар креативно и профессионально, то внушим нужное нам отношение. В дальнейшем Джобс всегда уделял особое, подчас чрезмерное внимание маркетингу, внешнему виду продукта и даже деталям упаковки. Открывая коробку с iPhone или Айпадом, мы хотим, чтобы тактильные ощущения задавали тон в восприятии продукта, говорил он. Этому меня научил Майк.